Беркут даже не догадывался, что этот человек уже давно и искренне раскаивался в своем давнишнем упрямстве. На какое-то время капитан вообще забыл, что именно Ищук сидел за рулем злополучного грузовика, доставившего их от побитого самолета до да в следующий круг ада. «Лаз я уже опробовал. Ватник сброшу и проползу». Учительница, тем более, другое дело раненые. Уже божественно. Если вдруг оба выхода немцы блокируют, это ваш последний шанс. Добыть воды, оружие или сразу же уходить в плавни. И просьба, постарайтесь спасти учительницу. Раненые, они как-никак солдаты. Что же касается Клавдии Веленовны то она к этой бойне никакого отношения не имеет. В полголоса проговорил капитан. После войны и так учить будет некому. Детишек нарожаем, а учителей нет. Неприятный парадокс образуется. Боюсь ты, рожать-то будет некому. Парадокс твою. Но учительницу все же спасу. Пообещал перевозчик Вад. — Будьте спокойны. К тому времени, может, и наши из того берега подойдут. — Думаешь? — простодушно усомнился Беркут. — Ну, должны же когда-то, в конце-то концов. — Странно. О том, что наши рядом, и что они вот-вот должны вернуться на старые позиции, поскольку сейчас не 41 я как-то позабыл. Вот что значат... Многие месяцы, проведенные в глубоком тылу, где полагаешься только на самого себя. Войдя в бункер, Беркут еще раз проверил, все ли здесь имеется. Еда, бинты, вода, оружие. Перекинулся несколькими словами с каждым из раненых, кто еще способен был отвечать ему. Правда, подбадривание его всегда оказывалось до жестокости суровым как сама та ситуация, в которую они попали. Но тут уж ничего не поделаешь. К тому же бойцы уже знали характер своего божественного капитана и принимали таким, каков он есть. «Ищук, как только обнаружите, что немцы ворвались в вашу штольню, — молвил он, выйдя к концу выработки, — заложите последний камень в простенок, и будете сидеть за ним, как мыши. Ну, а сунуться — дело солдатское. Это мой последний приказ. Сидеть, как мыши, мы научились. Это у нас и те, и другие учили. Беркут потрепал его по плечу, давая понять, что правда он, конечно, прав. Однако развивать столь бодрящую мысль не стоит. Если все ясно, позовите учительницу. С ней тоже нужно поговорить. Ищук, понимающий, покряхтел и вновь отправился в бункер. Став на ступеньку, капитан выглянул через глаз наружу. Прямо в прорези его замелькали короткие гранища немецких сапог. Послышалась отрывистая гортанная речь. Он уже приподнял был шмайсер и, положив его ствол на полку, приготовился к стрельбе, но, опомнившись, снял его с полки. Выдавать этот последний ход из-за пары продырявленных голенищ слишком уж дешево. Что случилось, Андрей? От неожиданности Беркут вздрогнул. До чего же этот женский голос был похож на голос Марии Кристич? Словно он все еще находился там, на берегу Днестра в доте Беркут. По-моему, в том мире... В который нас загнала судьба, уже вообще ничего не происходит. Но все же немцы заметили лас, не восприняла глубинную философию его ответа учительница. Как Андрею хотелось, чтобы этот голос действительно принадлежал Марии Кристич, чтобы, чуть приблизившись к ней, он узнал медсестру Дота. Клавдии не следовало обращаться к нему по имени. В Беркуте такой вольностью пользовалась только Кристич. Ты не должна стрелять, Мария. Машинально молвил он, все еще оставаясь под волшебством, явившегося ему невесть откуда голоса девушки, в которую до сих пор волюблен. Что вы сказали? Я сказал что если они ворвутся, вы ни в коем случае не должны стрелять. Утверждайте, что медсестра. Вдруг там окажется порядочный офицер. — Среди фашистов? — вырвалось у Клавдии. — Среди германцев. — Ну, в общем-то, я не об этом, — стушевалась учительница немецкого, признавая правоту его уточнения. — Вы назвали меня... — Извините, со мной это иногда случается. Названо было имя медсестры из Дота, которым я командовал в самом начале войны, летом 1941 первого. — Вашей невесты? — добавила Клавдия. — На фронте всякое бывает. Одному достается пуля, другому — невеста, которой тоже потом вместо обручального кольца судьба и война дарят подвенечный свинец. Но, тем не менее, вы уже несколько раз произносили ее имя. Однажды даже во сне входила в дом к старику Брилле и слышала, но говорю об этом не из ревности. Лучше бы из ревности. Не удержался от легкого флирта капитан. Мне хочется, чтобы вы остались живы, чтобы во что бы то ни стало спаслись, во что бы то ни стало... На этой войне многие спасутся во что бы то ни стало, но потом до конца дней своих будут корить себя за молодушие и познавать истинную цену этого во что бы то. Впрочем, познавать и проклинать будут далеко не все, что тоже следует признать. Взрыв прогремел прямо напротив их лаза. Осколки ударили в воздушник, и капитан инстинктивно присел, успев при этом неловко захватить за шею Клавью и слегка пригнуть ее голову. Первой мыслью его было «Кремнев рванул». «И еще. Взрыв-то получился слабоватым. И почему здесь?» «Да нет, это же орудийный снаряд». «Он говорит, что стреляют из танка». Точно же в полголоса перевела Клавдия, услышанная от немца, забыв, что Беркут прекрасно владеет немецким. Кричит, что в танке опять русские, и оттуда бьет пулемет. Беркут несмело притронулся пальцами к ее щеке, то ли погладил, то ли стер пыль. Поцеловать помешало недавно прозвучавшее в этом подземелье имя Мария. — Погодите, Клавдия, я сейчас еще загляну. В танке ведь был только один снаряд. Ползти по ходу ведущему через стену баррикаду пришлось целую вечность. Но как только добрался до командного пункта, тот же же позвонил Кремняву. Кто в танке? Лейтенант. Кто стрелял? — Сказали, что вроде бы рядовой Очба, обхватец, если помните. — А как он там оказался? В последнюю минуту метнулся, когда немцы уже подходили к машине. Под прикрытием брони взлетел на башню, и, словом, зевнули его немцы. «Но какого черта его понесло туда? Ты можешь его прикрыть?» «А вот это уже невозможно», — спокойно ответил лейтенант. У капитана камень в горле застрял от деловитости, с которой Кремнев произнес это свое. «Невозможно. Почему так безнадежно?» «А все уже. Немцы окончательно заперли нас. Толкутся в карьере у самого выхода. Прицениваются, во что обойдется захват штольни. Сколько у тебя людей?» «Вместе со мной десять». «Нет, нет, такими силами атаковать немцев бессмысленно». «Значит, всего десять». Упавшим голосом переспросил Беркут. «Аджба был одиннадцатым. Все, кто сумел прорваться. Немцы перехватили нас, пройдя между хутором и маяком, но мы держались. Ясно, лейтенант, ясно. Итого 23 человека с радистом, продолжил капитан, мрачную арифметику, припоминая, никого ли не забыл. Почему не взрываешь? Вдруг сполошился он после нескольких мгновений молчания. «Жду, пока немцы сосредоточатся, подойдут те, что околачивались возле маяка. Маячники вон уже оцалютовали, но, по-моему, здорово поспешили, надо было выждать. Смотри, не пережди, немцы могут обнаружить». «Рискнем?» «Они сбегаются, прячась от пулемета Аджбы». Мой наблюдатель у щели видит их. Наблюдатель, щель, мгновенно отреагировал Андрей. Он вспомнил, что недалеко от лазарета есть и выработка. Некоторые через два лаза просматривают передок танка и небольшое пространство возле задка. Их вообще здорово спасало огромное количество щелей, по которым в подземелье проникал дневной свет, а иногда и солнечные лучи. Обнаружить такой пролом или щель сверху было сложно, потому что образовывались они, как правило, между камнями, под естественными плитами или козырьками откосов, но в подземелье их выявляли сразу же. У одного из таких проломов и сидел со своей рацией коржневой. Сегодня на поверхности плато. Было по-весеннему солнечно и тепло. И Беркуту даже показалось, что радист подставляет под солнечные лучи свою заросшую щеку, пытаясь, если не подзагореть, то хотя бы согреться. Что слышно? Бог связи. Следующий сеанс через два часа, но на всякий случай дежурю. Отставить дежурство. Оружие в руки и за мной. Он даже не оглянулся, будучи уверен, что Коржневой сразу же последует за ним. Пробежав несколько переходов, ориентироваться теперь приходилось по проникающему свету, а кое-где подсвечивали фонариком. Они достигли той выработки, о которой Беркут так спасительно вспомнил. Еще на ходу он объяснял радисту ситуацию, очень жалея при этом, что более строевого солдата под рукой не оказалось. Радис же угрюмо отмалчивался. Судя по его реакции, за рацией он все же чувствовал себя увереннее, чем в бою. Двое немцев уже притаились под передком танка в мертвой зоне и теперь совещались, как лучше выкурить русского из-за брони. Третий восседал на башне, выкрикивая ругательство в адрес танкиста, который, распугивая врагов, угрожающе вертел орудийным стволом, и стрелять из которого уже было и нечем.